Глава шестая. Мрачный лес. «Я уж думал, ты про меня забыл, Тоскалур». Насмешливый тон Берингара подкреплен его позой. сайнорай развалился поперек удобного кресла, закинув ноги на один из подлокотников. Такое положение совсем не вяжется с умудренным жизнью шестидесятилетним мужчиной, каким он выглядит. «Много дел». Мало возможностей для визитов. Я пожимаю плечами. Хотя мне и самому это не по душе. Полагаю, раз ты здесь, цел и невредим, значит, всё-таки добился своего. Вступил в армию. Да, Сейнарай. Это первый раз, когда мне удаётся спокойно поговорить с беренгаром с того дня, как я приехал в ветреные лагерь Почти месяц прошёл с момента нашей последней встречи, и пусть за эти дни, кроме ночного нападения накануне, не произошло ничего особенного, На рассказ приходится потратить некоторое время. А его у меня сейчас не слишком много. «Значит, ты в походе? Сопровождаешься и на Которую встречал в том же городе, Где нашёл мою книгу? Где случилось то, Где я нарушил свой баланс, да?» Вспоминать о проклятии, Едва не уничтожившим Верлеон, До сих пор неприятно. Я постоянно думаю об Изабель. О том, всё ли с ней в порядке, О том, считает ли она меня предателем, Ведь я прямо на её глазах согласился на предложение Керса, а потом, как она думает, погиб. Она не знает правды. Не знает, что это я спас её и весь Эрлеон, впитав в себя большую часть разрушительной тьмы. Но ценой стало нарушение баланса моего дара, который я по сей день не могу привести в равновесие. «Как продвигается твоё обучение и очищение?» «Никак», — хмуро откликаюсь я, меряя шагами каменный зал. После того, как я выплеснул из каналов всю магию и заблокировал их на какое-то время, практику пришлось остановить. Никто вокруг не знает, что я маг, и показывать это нельзя. «Я ведь объяснял тебе, Тоскалор!» Сокрушён качает головой беренгар и переводит взгляд на клетку, в которой мечется тень Керса. «Она всё ещё здесь, и я знаю, что Сейнарай не может ничего с ней сделать. Только выгнать наружу, в настоящий мир!» Но это обернется тем, что рядом со мной образуется темное проявление, и ни к чему хорошему это не приведет. «Я понимаю». «Видимо, недостаточно хорошо понимаешь», — сверкает синими глазами учитель. «Хелгар, ты впитал в себя столько темной энергии, сколько не каждый Сейнарай выдержит». Тебе удалось вытравить ее часть, но чтобы полностью прийти к равновесию, чтобы не случилось новых неконтролируемых выплесков, придется выбросить из себя еще очень много тьмы. Просто выдавливая ее или практикуя темное колдовство, неважно, но ты должен это делать. скалор и желательно каждый день, а лучше каждый час. Лишь когда равновесие вернется, мы с тобой в полном объеме сможем продолжить обучение. А пока я могу натаскивать тебя только на темную сторону удара что в итоге лишь усилит перекос. Вспомни, как тяжело тебе далась даже та небольшая иллюзия с порезом». Я киваю. «Сам знаю. Но как стравливать темную энергию, когда кругом куча людей? Малейшие подозрения и меня вздернут на дыбе». «Возможно, завтра у меня получится скинуть немного тьмы», — сдержанно говорил я. «Хотя это все равно будет крайне рискованно». На то, чтобы рассказать Беренгару о планируемом рейде, уходит совсем немного времени. «Знаешь», — замечает учитель, — «а ведь если подумать, существует способ использовать дар относительно незаметно». «В каком смысле?» «Нужны проводники». Оружие, посох, любой предмет. Достаточно насытить его необходимым количеством энергии и задать дальнейшие действия. Дальнейшие действия? Чтобы энергия осталась внутри или высвободилась? Да, вроде того. Это позволит тебе не только избавляться от излишков дара аула, но и даст преимущество перед... Малефиками, которые используют схожую энергию. Не понимаю, хмурюсь я. Можешь привести пример? «Легко». Накручивая пегую бороду на палец, соглашается с Эйнарай. «Самое очевидное, что приходит в голову внедрение магии крови в оружие. У тебя в теле циркулирует жидкость, и она впитывается во что угодно. Во что-то лучше, во что-то хуже, но используя волю, которой ты уже неплохо владеешь, можно заставить впитаться в клинок, насыщенную энергией кровь. Приказать ей удержаться в стали. «Это же касается и других сторон дара». Получается, я могу приказать тьме насытить своё оружие? Можешь, но сделать это будет куда сложнее. Кровь твоя целиком и полностью, и прекрасно подчиняется тебе. Нужно лишь направить её, попросить, и она с радостью выполнит волю своего хозяина. Тьма же, та, которую ты впитал от того проклятия, и та, что снаружи, тебе не принадлежит. Потому и договориться с ней будет сложнее, как и с чужой кровью. Но возможно. «Понимаю», — киваю я задумчиво. «Мне нужно попрактиковаться. Здесь и сейчас, чтобы понять принцип». «Как и всегда, тоскалур», — усмехается Берингар. «Тренировка не занимает и половину колокола. На удивление, волю, которую я только и делал, что развивал в первый месяц, когда познакомился с запертым в книге магом, управляет кровью без особого труда. Впрочем, я не забываю, что происходящее сейчас — иллюзия». и сотворить то, чему я здесь научился в реальности, будет куда сложнее. Но главное — понятен принцип. Остальное дело практики. — Хорошо. Глядя на клинок, слабо светящийся по кромке алым, говорится и на рай. — Ты очень талантлив, Тоскалур. Возможно, когда-нибудь превзойдешь даже меня. — Светящееся оружие вызовет подозрение, — качаю я головой. Не ожидал такого эффекта. «Клинок светится потому, что энергия в нём статична. Она курсирует по связям в металле, по его естеству», — поясняет Беренгар. «Но я ведь говорил в самом начале, после насыщения предмета энергией можно задать дальнейшие её действия. Сейчас она просто хранится внутри, но есть масса вариантов. Связав ту часть дара Аула, что перелил в клинок, со своей внутренней энергией, ты можешь делать почти всё, что угодно». Освобождать ее в определенный момент в виде атакующего заклинания. Можешь вырастить из эфеса несколько кровавых лезвий. Можешь метнуть их, словно водяные брызги. Можешь усиливать крепость оружия, удлинять его. Можешь поступать иначе, вонзать клинок в тела своих врагов и лишь затем освобождать дар аулы, хранящийся в оружии. Насыщенная энергией кровь будет делать то, о чем ты попросишь».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 «Мне понятно, что имеет в виду сейнорай. Это как с микстурой чехотки Если выпить необходимое количество, избавишься от воспаления и выведешь мокроту. А выпьешь в пять раз больше, и легкие просто лопнут. А еще можно хитрить. Как? Добавлять к дару аула одинакового порядка что-то противоестественное ему, чтобы обмануть защиту или усилить эффект от необходимого заклинания». Подмешай немного огня в кровь, которую освобождаешь из клинка, и твой враг сгорит изнутри. А постараться так можно вытянуть нужную энергию и из другого человека, если собственной не хватает. Несколько мгновений я думаю, представляю эту картину, а затем произношу. Я хочу попробовать, пока есть время». «Выйдя из книги, я не сдерживаюсь и грязно ругаюсь». Пек, увидев мои распахнувшиеся глаза, ойкает и делает пару шагов назад. Очевидно, парень наблюдал за мной какое-то время, пока я был у Берингара. «Проклятье!» «Чего тебе?» — небрежно спрашиваю я, захлопывая книгу. «Ты... ты что, спал?» «Спал», — отрезаю я. заматывая артефакт в провощенную бумагу, затем кожу, обвязывая его бечевкой и лишь после этого убираю в сумку. «Ну, чего тебе?» — повторяю я. Пек, прищурившись, внимательно смотрит на меня. «Хенрир отправил разбудить. Через колокол выдвигаемся». «Ага, сейчас буду». Я жду, пока парень спустится с чердака конюшни, куда я ушел ночевать, и лишь затем отправляюсь следом. Я лайский пепел, ведь рассчитал примерно сколько времени мне понадобится для учёбы с Берингаром. Поспал немного, чтобы поговорить с учителем в самый поздний час, и всё равно увлёкся. А теперь Пик видел, что я сидел за книгой, да ещё и в трансе. Надеюсь, он ничего не понял, хотя по сальным глазам шныря было непонятно, о чём он думает. С другой стороны, воспользоваться артефактом Берингара кроме меня никто не может. Ничего предосудительного я не делал. «Отговорюсь как-нибудь, если придётся. Совру, что это мой дневник, и я просто уснул, думая записать в нём события прошедших дней». Ночью дождь прекратился, но температура на улице упала. Промозглый туман укутывает сарнский брод. Приглушает звуки, забирается под одежду. Рассвет только-только занимается, и я нещадно зеваю, понимая, что из-за своих занятий не выспался». У меня получилось сделать почти всё, о чём говорил Беренгар, но когда удастся проверить полученные знания на практике, непонятно. В казармах жарко натоплено, и чувствуя располушееся по помещению тепло, я слегка жалею, что провёл ночь на холодном чердаке. Э-ой! Коряга ухмыляется своими порванными губами. Ну и любишь же ты поспать. После всего, что было, неудивительно. Отвечаю я, усаживаясь рядом с мужчиной и подвигая к себе миску с жидкой похлёбкой, в которой плавает пара кусков мяса. нам хоть повезло поспать. А вот магистр Старвинга за всю ночь глаз не сомкнула». Я хмуро хмурокиваю. После нашего собрания Айриен Блик и капитан Коллем отправились к пленникам, чтобы развязать им языки. Интересно, они узнали хоть что-нибудь полезное? Этот вопрос я задаю вслух. Коряга довольно ухмыляется и заговорщицки шепчет. «А ты сам не слышал, как они орали? Уж не знаю, что это баб... магистр с ними делала, но раскололись, как миленькие. И про стоянку рассказали, и про мамку родную. Блик до сих пор охереп... под впечатлением, в общем. Молчит, словно и ему заодно язык отрезали. Только с лысины пот вытирает, когда у него подробности воспрашивают. «Я невольно южусь». В голове всплывают полные боли воспоминания, как ищейка на допросе ломал мне палец. Страшно представить, что было бы ночне он пытки магией. Не сомневаюсь, что Айрелин мастерски владеет этим искусством. «Доброе утро, бойцы!» В казарму бодрым шагом входит капитан Имлерис, и отряд встречает его сонным приветствием. После того, как он вчера озвучил общее мнение, да еще так пылко, солдаты прониклись к нему таликой уважения. Димарка это видит, и, вероятно, именно поэтому так довольно улыбается. «Думаю, вы уже слышали, но на всякий случай повторюсь, у нас есть направление. Мы знаем, где твари разбили лагерь. Доедайте, собирайтесь и выступаем». «А куда едем-то?» — спрашиваю я. «На север, по старому заброшенному тракту», — отвечает Коряга. «По словам пленных, там есть дол, скрытый в Чищобе. Там и спрятана елайская стоянка». Мы тратим на сборы около колокола и выезжаем из деревни, когда солнце светит уже вовсю. Пожалуй, это первый за последние декады ясный день, и я радуюсь ему, подставляя лицо теплым лучам. Тяжело раненых приходится оставить в бродах. Тех, кто пострадал несерьезно, Айрилен и Практик Трен, оказавшиеся местным целителем, подлечили в течение ночи. Плюс к нашему отряду добавляют половину гарнизона деревни — 25 человек». Итого, к лагерю чернокнижников отправляется 77 солдат. Серьезная сила, если задуматься. Правда, жаль, что из магов только Айрелин. Целителя в рейд магистрат наотрез отказался отпускать, да парень и сам не горел желанием ехать с нами. Себя я проявлять не собирался, если только нужда не припрет. Надеюсь, этого не случится. Проверив окрестности деревни и убедившись, что вокруг нет лазутчиков, вперед отправляется десяток разведчиков. За ними через колокол выдвигается и остальной отряд, которому в полном составе магистрат выделил лошадей. В середине дня мы, стянув коням морды, чтобы не ржали, сворачиваем на старый, едва заметный и заросший тракт, ведущий на север. Едем по густому лесу до наступления сумерек, держась на стороже, но регулярно возвращающиеся разведчики докладывают, что в округе пусто. «После того, как мы их потрепали на дороге, твари наверняка трусливо забились в нору». Самонадеина заявляет Эмлерис, едущий чуть впереди нас с Хенрером. «Говорите тише, мессир», — напоминает ему Блик. «В Наруто они, может, и забились, но шуметь все равно не стоит, чтобы не сбежали из нее раньше времени». Вокруг, закрывая само небо, вздымаются огромные ели. Вся земля под ними усыпана прошлогодними иголками, заросла густым изумрудным мхом. В воздухе стоит запах старого сырого леса. Снова начинает накрапывать дождик. Из ближайших кустарников появляется коряга и быстрым пружинящим шагом подходит к демарку. «Мы нашли их, господин капитан», — возбуждённо шепчет он. «Шагах в пятистах отсюда начинается склон, за ним тот самый дол Пробираться туда не стали, наткнулись на два секрета, пока не тронули их». «Молодец, солдат», — отвечает вместо капитана Айрилен. «Нельзя, чтобы малефики и их прихвостни узнали, что мы приближаемся. Как только поднимется шум, твари наверняка сбегут». «Спешиваемся, господа солдаты!» С таким количеством лошадей приходится оставить целый десяток человек. В основном это шныри. И не сказать, чтобы они были недовольны подобным решением, ведь смельчаков среди них нет. Еще 27 человек, включая нескольких разведчиков с арбалетами и луками, оцепляют дол широким кольцом. На случай, если кто-то из елайских тварей прорвется и вздумает бежать. Одновременно с этим разведчики бесшумно устраняют секреты. кордоны, выставленные для наблюдения за подходом к лагерю. Лишь после того, как они заканчивают, оставшиеся четыре десятка солдат делятся на две части и расходятся. Я оказываюсь в той группе, которая будет нападать с востока. Под предводительством Айрелин, с Хенрером, Журавлём и ещё несколькими знакомыми воинами. Имлериса, Блика и оставшихся солдат Коряга проводит через лес к западной стороне Дола — И лишь когда он возвращается, мы выдвигаемся на свою позицию. Стараясь перемещаться как можно тише, мы рассыпаемся неширокой, шагов на сто цепью. Дождь усиливается, и отряд мгновенно вымокает, но это не мешает нам пробираться сквозь густой кустарник. Над лесом вспыхивает молния, и через пару ударов сердце грохочет гром. Непогода буйствует. В серых сумерках нас почти не видно, и это обнадеживает. В такой стихии легче оставаться незамеченным. Все идет как по маслу, но по мере приближения к лагерю я чувствую странное напряжение, что-то нарастает внутри. Под ребрами будто натягивается струна. Она пульсирует. Не так, как магия, но чувствительно, словно предупреждая. Вскоре я вижу цветы костра, которые озаряют сучья на вершинах деревьев, усеявших вытянутый холм. Пригнувшись, наш отряд крадется вверх по крутому склону. Скользкому от дождя. Новая вспышка молний. Она почти ослепляет, но прежде успеваю увидеть, что на гребне холма стоит высокий человек с натянутым луком. Он целится в кого-то из нас. В паре шагов от меня коряга припадает на одно колено и тоже натягивает лук. В следующий миг над лесом раскатывается оглушительный гром. Вражеский лучник получает стрелу в сердце и скатывается в нашу сторону. Если он и успел крикнуть, Грохот небес заглушил его предупреждение. В окружении отряда я продолжаю пробираться сквозь колючие кусты, высокую траву и мокрый папоротник. Над головой снова сверкает молния, и через несколько мгновений я забираюсь на гребень и осторожно выглядываю из-за ствола старого дерева, чувствуя, как смутное беспокойство продолжает нарастать. Холм, на который мы забрались, тянется шагов на 200 чуть изгибаясь к северу. С другой стороны ложбины виднеется такая же возвышенность, а стоянка чернокнижников и их прихвостней находится в углублении. Меж холмов вьется ручей, то появляясь из-за многочисленных деревьев, то теряясь за ними. В центре ложбины, подобно колонне, вздымается ствол громадной ели. Я такой никогда не видел. Ее лапы раскидываются на десяток шагов в обе стороны, укрывая несколько палаток. По обе стороны от ствола угрюмо горят два костра. Если бы не дождь, они полыхали бы ярко, а так, едва дают достаточно света, чтобы разглядеть стоянку. Это не какое-нибудь временное пристанище, а самый настоящий военный лагерь. Девять палаток, длинных и приземистых, и десятая, больше напоминающая шатёр, прямоугольный и высокий. У костров на поваленных брёвнах сидят, плотно сбившись в кучу, десять человек. Все они кутаются в плащи, спасаясь от дождя. То тут, то там по лагерю расставлены рогатины, натянуты веревки для сушки белья, стоят какие-то ящики. Еще одна вспышка молнии, и я успеваю разглядеть то, чего не увидел при свете костра. Огромная ель, которая привлекла мое внимание, кажется странной. На ней что-то есть, что-то неестественное, мерзкое, грязное и... живое? Будто соты огромного улья, светящиеся красным, облепили ствол дерева чуть ли не до самой макушки и теперь пульсируют тёмным дыханием. Я мгновенно осознаю ощущение, которое не даёт мне покоя. Подобное было в Верлеоне, когда случайные выплески проклятия Керса создали в нескольких кварталах тёмные проявления. Они превращали целые здания с их жителями в нечто отвратительное, и, приближаясь к таким домам, я испытывал похожие чувства. Только сейчас концентрация опасности в сотню раз сильнее. Сосредоточившись на образовании вокруг ствола ели, я чувствую, что в этих сотах невероятное количество тьмы. Почти столько же, сколько было в проклятии Керса. И от дерева к каждому видимому вражескому солдату тянется тонкая красная нить. А еще... Я не уверен, но кажется, это проявление замаскировано. На эту мысль меня наталкивает характерное подрагивание вокруг него, будто преломляющийся воздух. Может, иллюзия, но, скорее всего, ментальный морок. «Что там на стволе дерева?» Шепотом спрашиваю корягу, лежащего справа. Он щурится и качает головой. «Ничего там нет, Рой». «Я лайская гниль!» «Как я и думал, обычные люди не видят скрытого морком проклятия!» «Нужно поговорить с Айрилин». у шаната надеюсь, поймёт, что приближаться к лагерю опасно. Я подползаю к женщине. «Госпожа магистр», — шепчу ей в ухо. «Вы видите? Вокруг ствола ели будто воздух подрагивает. Это что-то магическое». Айрелин осторожно выглядывает за гребень, несколько ударов в сердце изучает лагерь, и хмура смотрит на меня. «Там ничего нет, Рой». «Я вижу», — упрямо заявляю я. «Еллайский пепел, она тоже не видит тьмы на дереве». «Ну как же так? Как мне объяснить Магессе, что я чувствую проклятие малефика своей тьмой?» «Это похоже на тёмное проявление», — упрямо заявляю я. «Присмотритесь получше». «Тёмное проявление», — шипит женщина. «Ты что, Семян Крилла обожрался, солдат? С чего вообще это взял?» В этот момент из шатра выходят двое. В длинных чёрных балахонах, капюшонах скрывающих лица с изогнутыми резными посохами, В навершие каждого пульсирует красный кристалл. «Чернокнижники!» Сажу сквозь зубы и вновь обращаюсь к Айрелин. «Магистр, как вы справитесь и с ними, и с темным проявлением?» «Нужно отступить, перегруппироваться!» «Отставить!» «Давно стал командиром, Рой!» Сверкает глазами женщина. «Ты простой рядовой, а там нет никакого темного проявления!» «Обычные малифики, каких я убила не один десяток!» «И с этими справлюсь «Не думала, что ты такой пугливый!» Я только скрижищу зубами. Что мне делать? Я прекрасно вижу, что в центре лагеря мощное тёмное проклятие, но не могу убедить в этом Айрилин, не выдав себя. К сожалению, времени на размышления у меня не остаётся. Неожиданно на противоположной стороне ложбины поднимается шум. Несколько мгновений спустя снизу раздаются яростные вопли и многоэтажная брань. «Проклятие!» — шипит Айрилин. «Имлериса обнаружили!» «Что будем делать, госпожа?» — напряженно спрашивает Хенрир. Я смотрю вниз. Из палаток точно осы из гнезда наружу выбираются люди. Их не меньше двух дюжин и десяток с натянутыми луками. Откуда ни возьмись, появляются длинные, грубо сколоченные дощатые щиты, которые поспешно прислоняют к столбам, понатыканным по всему лагерю. Таким нехитрым способом елайские твари возводят примитивную стену высотой в полтора человеческих роста. правда, спиной к нам, что является преимуществом. Я насчитываю минимум 36 человек, но это только те, кто находится с нашей стороны. «Нужно нападать сейчас, иначе их просто перебьют», решает магистр Старвинг. «За мной, солдаты!» «Стойте!» — выкрикиваю я, но слишком поздно. Все случается очень быстро. Мои сослуживцы, вскочив на ноги, устремляются следом за Айрилен и Хенрером, вниз по склону. «Святые предки, помогите!» — цежу я сквозь зубы и бросаюсь следом за ними.